Глава 55. Но Трэвеллер не спал. В два приёма кошмарный сон до канал его кончилось тем, что он сел на постели и зажёг свет. То литы не было, это и сомнабула, это и ночной бабочки бессоннец. Трэвеллер выпил стакан канья и надел пижамную куртку. В плетёном кресле казалось прохладнее, чем в постели, в такую ночь только читать. Иногда в коридоре слышались шаги, и Трэвеллер два раза выглядывал за дверь, которая находилась над административным крылом. Однако никого не увидел, не увидел даже и административного крыла. Талита, наверное, ушла работать в аптеку. Поразительно с какой радостью вернулась она к больничной работе, к своим аптекарским весам и пилюлям. Трэвеллер сел читать, попивая канью. И всё-таки странно, что Талита до сих пор не пришла из аптеки. Когда наконец она появилась с таким видом, будто свалилась с неба, коньяк в бутылке оставался на донышке, и тревелеру было уже почти всё равно. Видит он её или не видит. Они поговорили немного о всякой всячине и Талита, доставая ночную рубашку, развивала какие-то теории, к которым тревелёр отнёсся вполне спокойно, потому что в таком состоянии делался добродушным. Талита заснула лёжа на спине, И во сне двигала руками и стонала, всегда так. Трэвеллер не мог заснуть, пока Талита не успокоится, но едва усталость его одолеет, как она просыпается и сна не в одном глазу, потому что он видит, или во сне ворочается, или бунтует, и так всю ночь напролет один засыпает, другой просыпается. Хуже всего, что свет остался включенным, а дотянуться до выключателя было безумно трудно. И кончилось тем, что оба совсем проснулись, и тогда Талита погасила свет, прижалась чуть к Трэвеллеру, а тот всё ворочался и потел. Арасио сегодня видел магу, сказала Талита, во дворе 2 часа назад, когда ты дежурил. А, сказал Трэвеллер, переворачиваясь на спину и наしゃривая сигареты по системе Брайля, и добавил какую-то туманную фразу, видимо, только что вычитанную. А мага и была я, сказала Талита, прижимаясь к Трэвеллеру ещё больше.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 И вы оба вышвырнули меня как собачку, да вдобавок с котом под мышкой. Трэвеллер пробормотал что-то нечленораздельное. Он спутал меня с Магой, стояла на своём талита. Трэвеллер слушал, что она говорит, как намекает на то, она и женщина, но судьбу, на роковое течение обстоятельств. Уж лучше бы она молчала, но талита Всё твердило своё, как в лихорадке, и всё прижималось к нему, и во что бы то ни стало хотела рассказать ему, рассказать ему, рассказать ему. Трэвеллер поддался. Сначала пришёл старик с голубим, и тогда мы спустились в подвал. Пока мы спускались, Арацио всё время говорил про дыры, которые не дают ему покоя. Он был в отчаянии, Мано, страшно было видеть, каким спокойным он казался, а на самом деле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 Она и не утонула, сказал Тревеллер. Я уверен, хотя, разумеется, не имею об этом ни малейшего понятия. Но достаточно знать о Рассео. Он думает, что она умерла в Аману, и в то же время чувствует ее рядом. И сегодня ночью ею была я. Он сказал, что видел ее на судне и под мостом у Авениды Сан Мартин. Он разговаривает не так, как во время галлюцинаций, и не старается, чтобы ему верили.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 В такую жару и дрожит. Она сказала, что Арацию поцеловал ее и хотела объяснить, что это был за поцелуй, но не находила слов и в темноте касалась Тревлера руками. Ее ладони, как трепичные, ложились ему на лицо, на руки, водили по груди, опирались на колени, и из этого рождалось объяснение, от которого Тревлер не в силах был отказаться. Прикосновение заражало, оно шло откуда-то из глубины или из высоты. откуда-то, что не было этой ночью и этой комнатой, заражавшее прикосновение, посредством которого Талита овладело им, как невнятный лепет, неясно возвещающий что-то, как предощущение встречи с тем, что может оказаться предвестием, но голос, который нёс эту весть, дрожал и ломался, и весть сообщалась ему на непонятном языке, и всё-таки она была единственно необходимой сейчас. и требовало, чтобы её услышали и приняли, и билось о рыхлую губчатую стену из дыма и из пробки, голое, неуловимо непонятное, выскальзывало из рук и выливалось водой вместе со слезами. На мозгах у нас корроста, подумал тревеллер. Он слышал что-то про страх, про арасио, про лифт, про голубя. Постепенно уху возвращалась способность принимать информацию. Ах, Так значит, он бедный несчастный испугался. Не убил ли он её? Смешно слушать. Он так и сказал. Трудно поверить, сама знаешь, какой он гордый. Да нет, не так, сказала Талита, отбирая у него сигарету и затягиваясь жадно, как в немом кино на кадре. Мне кажется, страх, который он испытывает, вроде последнего прибежища, это как перила, за которые цепляются перед тем, как броситься вниз.